Глава 12 После этих встреч во мне поселилось опасение, что книга действительно продается только за счет деликатных сцен, о которых упоминалось, и во враждебно настроенных, и в благосклонных ко мне изданиях. Помню, даже подумала, что Нину заговорил со мной о сексуальности Лилы только потому, что был уверен, раз уж я пишу на эти темы, то и обсуждать их со мной можно без проблем. От этих мыслей мне снова захотелось повидаться с подругой. Кто знает, — говорил я себе, — вдруг Лила тоже раздобыла книгу, как Кармен. Я представила себе, как вечером, вернувшись с завода, она сидит с ребенком в комнате, Энсу, как обычно, в другой, и, несмотря на усталость, внимательно читает мою повесть. Рот приоткрыт, лоб наморщен, как всегда, когда она сосредоточена. Что она думает по поводу книги? Тоже? Сократила бы ее до одних откровенных сцен? А может, она и не читала вовсе. Вряд ли у нее были деньги на книгу. Надо бы мне подарить ей её. Мне понравилась эта идея, но потом я от неё отказалась. Мне не млило, и я всё ещё дорожила больше, нежели чем бы то ни было, но наведаться к ней не решилась. У меня не было лишнего времени, нужно было столько всего узнать, столько прочитать. Кроме того, из головы не шла сцена нашей последней встречи, как она стояла в заводском дворе у костра, в котором горели страницы голубой феи. И вот оно. Прощание с остатками детства, подтверждение того, что наши пути разошлись. Скажет еще, «Некогда мне читать твое писание, но видишь, как я живу». И я продолжала жить своей жизнью. Между тем, книга продавалась все лучше, чтобы не было тому причиной. Однажды мне позвонила Аделия, как обычно, тепло и чуть насмешливо сказала, «Если так дальше пойдет, ты разбогатеешь и бросишь бедняка Петру». Потом она передала трубку мужу. — Гвиду хочет с тобой поговорить. Я разволновалась. Мы с профессором Айротой редко общались, и при нем я всегда чувствовала себя неловко. Но отец Пьетро был очень доброжелателен, поздравил меня с успехом, посмеялся над стыдливостью моих злопыхателей, сказал о затянувшемся в Италии средневековье и похвалил меня за вклад в модернизацию страны, примерно вот в таких выражениях. О моей повести он умолчал, и и без того забот хватало. Но мне было приятно, что он захотел меня поддержать, выразить свое уважение. Мария Роза тоже отнеслась ко мне тепло и очень меня хвалила. Вначале она заговорила о самой книге, но вскоре сменила тему и пригласила меня в университет принять участие в том, что она называла «неудержимым течением событий». «Приезжай прямо завтра», — настаивала она. «Ты видела, что происходит во Франции?» «Я знала, что происходит. Целыми днями просиживала у старого радиоприемника голубого цвета. Мать держала его на кухне, поэтому приемник был весь в жирных пятнах». «Да, просто потрясающе!» — сказала я. «Нантер, баррикады в латинском квартале». Но она явно знала больше и увлекалась этим сильнее меня. «Они с друзьями планировали отправиться в Париж, и она предложила мне поехать вместе с ними на автомобиле». Это было так заманчиво, что я сказала «Хорошо, я подумаю». Сесть в машину в Милане, проехать по Франции, оказаться в Париже, в центре восстания и зверств полиции, окунуться с головой в раскаленную магму тех месяцев, продолжить путешествие, начатое несколько лет назад с Франко. И как было бы здорово поехать именно с Мариорозой. Среди всех моих знакомых не было второй такой девушки, настолько модной. Без предрассудков, разбирающиеся в мировой политике, почти на равных с мужчинами. Я восхищалась ею. Разве другая смогла бы так вот все бросить и уехать? Кумиры того времени, Руди Дучке, Даниэль кон Бендит, бесстрашно противостояли насилию со стороны реакционных сил, как в фильмах о войне, где героические роли, как всегда, доставались мужчинам. Примечание. Руди Дучке лидер западно-германского студенческого движения 1960-х, Даниэль Кон Бендит, один из лидеров студенческих волнений во Франции в мае 1968 -го года. Конец примечания Равняться на них девчонкам было трудно. Они могли лишь любить их, внимать их идеям и переживать за них. Мне пришло в голову, что среди друзей Мариорозы, собирающихся во Францию, мог оказаться и Нино. Они ведь были знакомы. Подумать только... Увидеть его, погрузиться с головой в это приключение вместе с ним подвергать себя опасностям. На улице давно стемнело, на кухне было тихо, родители спали, братья все еще гуляли на улице, Элиза мылась, закрывшись в ванной. Уеду отсюда. Завтра же утром уеду.